Глава сороковая Анжела Вейран Виктор не появлялся несколько дней. Мне казалось, что я схожу с ума или сплю и вижу дурной сон. В этом сне было все как обычно. Родной дом, детский смех. Не находилось только любимого мужа. Он оставался где-то там, в сердце столицы, искал преступника, а мне... Что делать мне? Снова смириться, потому что другого выхода нет. Я так ждала Вика. Подолгу сидела у окна, выглядывая, не распахнуться ли ворота, а его возвращение банальным образом проспала. Так и уснула в кресле, а проснулась от того, что кто-то несет меня на руках. «Виктор!» — потянулась к мужу. «Вик, родной! Наконец-то!» «Ай!» — Вик оступился и едва не упал со мной вместе. «Поставь меня!» «Нет уж!» Спорить с ним всегда было бесполезно. Тем более, что до спальни оставалось всего-то несколько шагов. вы открывать дверь было некому, поэтому Виктору пришлось выполнить мою просьбу. В комнате было темно и тихо. Муж зажёг светильник, обернулся ко мне, и я заметила, как устало он выглядит. «Тебе надо отдохнуть», — коснулось его щеки. «Да, обязательно», — ответил он сумбурно. «Знаешь, мы ведь задержали их, преступников». «Что?» «О каком сне теперь могла идти речь?» «Задержали? Как? Рассказывай!» Хотелось бы сказать, что легко и просто, но нет». Муж упал на кровать и уставился в потолок, а я присела рядом с ним. Гелен действительно оказался предателем. Это он выдал, что мы будем ждать убийцу дома Левели. «Он арестован?» Ой, нет. Но он подал в отставку и уехал из столицы. Думаю, надолго, если не навсегда». Конечно, перед этим ему пришлось рассказать нам, где искать преступников. Зачинщика поймали чудом. еще где-то с десяток его сообщников. Но допросы и аресты продолжаются по всей стороне. Дознаватель Тайлин сам взялся за них. И что удалось выяснить? Почему погибла Тэми? Все банально и страшно, вздохнул Виктор. Организатор этого общества «Чистоты», как они себя называют, сам почти мальчишка. «Фанатик!» Настолько преданный магистрату, что решил устранить любую угрозу для него. Во время учебы в Академии парень начитался книг о том, как темные маги, особенно ведьмы и оборотни, поддерживали правящей монархии и решил, что они ищут нового короля. Дело оставалось за малым найти сообщников. И он нашел. «Получается, они убивали ни за что», — в ужасе проговорила я. «Да», — как мы и думали. Никаких причин для убийства этих людей не было, кроме того что они обладают, скажем так, несветлой магией, потому что оборотни все таки нельзя назвать чисто темными. Это общество достаточно большое. Мы уже знаем о как минимум двадцати участниках. А сколько их на самом деле? Представляешь, Анжи?» Я покачала головой. Слова Виктора звучали как нечто жуткое и невероятное. «Просто так, по прихоти, ради иллюзорной цели». «И что теперь с ними будет?» — спросила Тихо. Казнят, Вик отвернулся и смотрел куда-то в окно. И знаешь, что самое страшное, Анджи? Они не раскаиваются. Этот парнишка и главарь на всех допросах кричал, что он прав и что надо защитить магистрат, иначе он падёт. Такая преданность и такая тьма внутри. Думаю, он просто безумен. Да или нет, мертвых не поднимешь, любимая. Главное, что мы их остановили, и больше не будет жертв. Но как быть уверенными в том, что поймали всех, что новый лидер не возглавит общество чистоты? — Никак, Вик. Ты сделал все, что мог. Я коснулась губами виска мужа. Он закрыл глаза и мгновение спустя уже спал. Даже не раздевшись, не умывшись. Не стало ему мешать. Вместо этого вернулась обратно на первый этаж и долго сидела в темноте. Сложно осознавать, насколько жесток мир. Мне повезло. Я встретила Вика, пусть в наших отношениях и не всегда все гладко. У нас двое замечательных сыновей. Но как же страшно от того, что в любой момент все это может рухнуть. И даже не за себя, а за близких и любимых. Страшно. В спальню я вернулась только через два часа. Вик перебрался на самый край кровати и тихо сопел. Я легла рядом, укрыла его и прижала щекой к спине. Так и уснула. А утром проснулась одна. Уже думала, что муж умчался продолжать допросы, но прислуга сказала, что Виктор дома. Я спускалась по лестнице, когда услышалась из гостиной голос Рейдаса: «Как ты мог, Вейран? Как ты мог ничего не сказать? Я тебя спрашиваю. Почему не позволил мне посмотреть этим тварям в глаза?» «Потому что ты бы сорвался, Эд», спокойно отвечал Виктор. «И у нас было бы несколько трупов». «И что? Они убили мою жену и дочь!» «А то, что эти люди все равно умрут...» Но сейчас они дают показания, Эд. И мы задерживаем остальных участников этого общества. Понимаешь, в чём загвоздка? Ты бы со своей жаждой мести лишил других людей права на жизнь. Чем больше членов общества чистоты мы задержим, тем больше шансов, что этот кошмар никогда не повторится. Тебе не понять меня, Вик, — угрюмо ответил Рейдос. Да я и не хочу, чтобы ты понимал, как это — терять близких. Да если бы ты знал, ты бы тоже уничтожил их на месте, хотя бы главаря. Главарь знает больше других. И у тебя дома был не он. Убийц Тэмми и Нати мы тоже нашли. Но они сейчас не в столице, однако скоро будут здесь, и их казнят вместе с остальными. Ни от этого не легче. Впрочем, и говорить нам не о чем». Дверь гостиной хлопнула. Эд промчался мимо, даже не заметив меня. А я прошла в гостиную. Вик стоял у окна и наблюдал, как Эд спешит к воротам. «Он успокоится», — сказала мужу опустив руку ему на плечо. «Нет, Анжи, не успокоится». «И он прав. Я бы сам никогда не выпустил убийца из рук, если бы мы поменялись местами». «Что ж, так даже лучше. Думаю, мы теперь не скоро увидим Рейдаса, если увидим вообще. Он не горит желанием с нами общаться. Ему тяжело». «Думаешь, я не понимаю?» Вик покачал головой. «Ладно, все равно ничего не изменится» а меня ждут в полдень в магистрате. Так что давай позавтракаем, и я пойду». «Хорошо. Я позову детей и прикажу накрывать на стол». вы в последнее время мы не завтракали всей семьёй. И я понимала, что сейчас Вику хочется совсем не кушать, а провести время с нами, почувствовать, что ему есть к кому возвращаться. И на душе стало теплее. Мальчишки примчались, стоило заикнуться, что папа дома. И когда я вернулась в гостиную, Фил оседал на коленях у Виктора и что-то оживленно рассказывал, а Вик важно кивал, хоть уверенно, как и я, не понимал половины слов. Анри тоже был здесь, сидел рядом с отцом и братом. Вот и вся наша семья в сборе. Хотелось верить, что так останется и впредь. Виктор Вейран Здание магистрата уже начинало казаться родным. Конечно, я так шутил, но слишком уж часто начал в нём бывать. И вот снова стоял перед тремя магистрами. Они смотрели на меня, по-разному смотрели. Верхард, как всегда, безразлично, Таймус, как ни странно, с теплом, а Тейнер с презрением. «Добрый день, месье Веран», — обратился ко мне Таймус. «Мы позвали вас, чтобы поблагодарить за службу. Вы снова оказали гарантии ни с чем не услугу». «Это мой долг, магистр Таймус», — ответил я. «Поэтому сделал все, что мог». «И даже больше, месье Веран. Как мы можем наградить вас за службу?» «Сделайте так, чтобы преступники ответили за свои злодеяния. Этого достаточно». Магистры переглянулись. «Видимо, для них было проще откупиться от меня, дать денег или предложить высокий пост. Но я ничего из этого не хотел. Желал только покоя. И чтобы весь этот кошмар наконец закончился». «Месье Веран». Таймусу снова оставили роль переговорщика. У нас есть для вас предложение. Прошу, не отказывайтесь сразу. Я вас слушаю. Уже не чуял ничего хорошего. «Тайная служба в вашем лице потеряла одного из лучших сыщиков продолжил магистр. «Я знаю, вас больше не прельщает расследование, но гарантия нуждается в вас, месье Верайм. И мы бы хотели, чтобы вы взяли на себя руководство всеми участками Центрального округа. Это более спокойная должность, чем та, что вы занимали ранее» и позволит проводить больше времени с семьей. В то же время вы сможете проявить свои таланты и сделать так, чтобы как можно больше преступников предстали перед судом. Я не тороплю вас с ответом, подумайте, мы будем ждать». «Благодарю за высокую честь», — ответил я. «И в ближайшие дни дам вам ответ». Выслушал новый поток благодарностей, поклонился магистрам и поспешил покинуть магистрат. По дороге домой думал о том, в чем сам себе боялся признаться. Мне хочется вернуться. Хочется снова погрузиться в расследование, потому что это позволяло чувствовать себя нужным. Да, я и так был нужен Андже мальчиком но это другое. Вот только, боюсь, Анджелу предложение магистрата совсем не обрадует. Дом царил покой. Андрей занимался, учитывая время суток. Значит, Фил был где-то с ним. А Анжи, пользуясь тем, что дети заняты, читала в гостиной. Ты вернулся, улыбнулась мне, убирая книгу. Да, дорогая, наклонился и поцеловал ее. Какие новости? Что говорят магистры? Да что они говорят? Благодарили за службу, сел рядом с Анжелой. А еще Таймус предложил мне занять должность начальника Сыска Центрального округа. И ты? Мне показалось, или жена побледнела. Я еще не дал ответа Анже. Хотел посоветоваться с тобой. Знаю, тебе не нравится моя служба. Дело не в службе, Виктор, а в том, что ты постоянно где-то пропадаешь, ответила жена, и рискуешь собой. Я никогда не могу быть уверена, что с тобой все в порядке. Таймус говорит, что эта спокойнее предыдущей. И ты веришь? Грустно улыбнулась Анджела. Вик, конечно, это замечательное предложение, и ты заслуживаешь этот пост, как никто другой. Но ты хочешь, чтобы я отказался. Хорошо. Подожди. Анджи перехватила мою руку. «Подумай сам, чего хочешь ты. Если это важно для тебя, я приму любое твое решение». Я покачал головой. «Примет-то примет, но иногда этого мало. Я уже раз ошибся, взорив на себя ношу, которую не смог вытянуть. Подставил Анджелу и Анри под удар. Кто даст гарантию, что на этот раз все закончится иначе?» «Соглашайся, Вик», — вдруг сказала жена. Я же вижу, что ты бы согласился, если бы не наша ссора в прошлом. Но больше такого не повторится, ведь правда? Конечно. Лианы Варне больше нет. Да и я не наивный мальчишка, который вдруг дорвался до руководящей должности. Нет, теперь все по-другому. Но жизнь непредсказуема. Я понимал, чего боится Анжи. И сам не боялся, но знал, что подставлю семью под удар. Ты хочешь стать главой сыска Центрального округа? — спросила Анжела. — Да? — ответила откровенно. — Значит, и спорить не о чем. Завтра пойдешь к магистрам и согласишься. Не беспокойся, Вик, все будет хорошо. И обняла меня. А я почувствовал, как становится легче дышать. Анжела права. Все будет хорошо. На этот раз я справлюсь. А если почувствую, что нет, уйду до того, как разрушу собственную семью.